сын народа. Пешков прибыл в Казань летом или осенью 1884 года. Судьба определенно преследовала его. Именно в этом году был принят новый университетский устав, который, во-первых, существенно ограничивал внутреннюю самостоятельность университетов, ликвидировав их и без того относительную автономию и подчиняя учебный процесс министерству в лице попечителей. А во-вторых, резко сокращал число принимаемых в университеты лиц из беднейших слоев населения, а также евреев. Это вызвало студенческие волнения, которые закончились убийством студентом министра народного просвещения. А как ему хотелось в университет? Если бы ему предложили, иди учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем тебя бить палками, Алексей Пешков, наверное, принял бы это условие. Вот почему к студенческим волнениям и к добровольному отчислению студентов он отнесся с недоумением. «Как это? Тебе позволяют учиться, а ты отказываешься!» Вообще к студентам у Алеши Пешкова было сложное отношение. С грустью взирал он на то, как безотчетно транжирятся деньги доброго Андрея Деренкова. Из кассы берут все, кому не лень. В итоге Деренков разорился, впал в долги он был вынужден бежать в Сибирь. Мытарство этого рыцаря революции после Октябрьского переворота описано Горьким в письме к секретарю обкома Эйхе 1936 года. В селе Лебедянке суджинского района, в доме крестьянина Лазарева, живет старик 78 лет. Это Андрей Степанович Деренков. Тот самый Андрей Деренков, который в 80-х годах в Казани организовал нелегальную библиотеку, питавшую молодежь. Революционная роль этой библиотеки была весьма значительная. Кроме того, Деренков организовал булочную, и она давала немалый доход, который употреблялся на обслуживание местных студенческих кружков, помощь полиц сыльным и так далее. В этой булочной я работал, и дела ее хорошо знаю. В начале 90-х годов Деренков принужден был скрыться из Казани в Сибирь, За время от 90-х годов до 28-го года я с ним не переписывался, а в 28-м году он мне написал, что раскулачен. Кажется, он крестьянствовал или торговал, имея большую семью. Теперь он пишет мне. «Живу плохо. Угнетает меня титул лишенец. У меня на руках больная дочь. Хотелось бы конец жизни прожить свободным гражданином. Нельзя ли снять с меня титул лишенец?» — спрашивает он. С этим же вопросом я обращаюсь к вам. Если можно, вознаградите человека за все то хорошее, что он делал. За плохое его уже наказали. Просьбе Горького вняли, и Деренкову назначили пенсию, с которой он прожил без малого до ста лет. Он скончался в 1953 году. Деньги для студентов Деренков зарабатывал каторжным трудом Алексея работавшего у него подручным пекаря. Он таскал пятипудовые мешки с мукой, чтобы замесить из нее тесто. Работал Алексей ночью, потому что к утру студенты университета и духовной академии ждали свежих горячих булочек и кренделей. Эти булочки доставлял им в обжигавшей руки корзине все тот же неутомимый Алексей. Заодно в корзинку подкладывали нелегальные книги, прокламации, а нередко и любовные записочки. За передачу записочек предлагали деньги. Алексей их принципиально не брал. Из письма к Груздеву. Мое дело превратить 4-5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. 20 пудов муки, смешанных с водою, дают около 30 пудов теста. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Каравая печеного весового хлеба я нес в лавку деренкова рано утром часов в шесть семь затем накладывал большую корзину булками сайками подковками розанами, по два два с половиной пуда и нес ее на арское поле за город в родионовский институт в духовную академию одним словом ежели не прибегать к поэзии так дело очень просто у меня не хватало времени в баню сходить я почти не мог читать так где уж там пропагандой заниматься работая от шести часов вечера почти до полудня днем я спал и мог читать только между работой замесив тесто ожидая когда закиснет другое и посадив хлебы в печь мои университеты подвальчик где работал пешков был маленьким алексей собственноручно выдолбил нишу в стене чтобы не упирался в стену конец ухвата пекарь оказался циником и сладострастником, падким на девиц. Очередную девицу, крестницу городового Никифорыча, что вызывало у пекаря особую гордость, он приводил в подвал и услаждался с ней в сенях прямо на мешках с мукой. А когда было холодно, просил Алешу, выйти на полчасика!» Алеша думал, наблюдая эту полуживотную жизнь, «И мне так жить?» Поэтому к людям иного сорта, в частности к студентам, он относился вроде бы с пиететом. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу. Но в этот восторг не очень веришь, потому что ниже стоят слова. Они же смотрели на меня точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь. Самородок, Рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Ему не нравилось, когда его называли сыном народа. Но почему? Потому что народа, как явление, для него не существовало. Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным, вместилищем начал прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория. А тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли. В них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия. Да, он вышел из народа, вернее, из людей, но не для того, чтобы в люди вернуться. Так или примерно так, Алеша, если не думал, то чувствовал себя в Казани перед тем, как попытаться себя убить.